Студия «Ардис» представляет Ирина Смирнова Дин Вишвуд Нефритовая госпожа Читает Агния Наровски Глава первая Сначала, еще не открывая глаз, Лилия расслабленно улыбнулась. Давно ей не снились настолько правдоподобно яркие сны. Да еще такая мешанина и нападения хулиганов, и какие-то финансовые кошмары, и красивые мужчины, даже гномы с драконом. Правда, было еще падение в бесконечную бездну и женский крик, что-то типа Спаси мою семью, в общем, глупость какая-то. Вот только окончательно проснувшись и усевшись на кровати, девушка поняла, что все это, к сожалению, не сон. И ее свидание с бывшим, и бабушки на нефритовые бусы, оказавшиеся камнями-оборотнями, и слияние с их госпожой, к счастью, не совсем удачное, и секс. О, да, секс вчера был хорош. Ей достался идеальный партнер, для которого самое главное удовлетворить женщину, а не насладиться самому. Кстати, интересно, самоцветы могут получать удовольствие? Подъем, крошка, угадай, что у тебя сегодня на завтрак. Да, и дракон тоже был самый настоящий. Хотя сейчас Нибул выглядел почти по-человечески. Высокий огненно-рыжий красавчик с оливковой кожей и клыкастой улыбкой. А еще с ошибающим с ног нахальством. И что же? Лили махнула рукой в сторону висящего на стуле платья, назначенного ею вчера домашним халатом, но Небул проигнорировал намек. Зато его уловил другой мужчина, предварительно вежливо покашливший, прежде чем войти в комнату, несмотря на распахнутую драконом дверь. Вчера перед сном, старательно игнорируя недовольного Фархата, Лилия перерыла весь гардероб жившей здесь до нее женщины. В конце концов, если уж она теперь официально является госпожой Фриной, значит, имеет право не только на дом и слуг, но и на все ее вещи. Идея вывести из тазиса Мирука была просто гениальной. Сама бы Лиля вряд ли догадалась, что у Фрины должна быть и одежда, и обувь, и обычные драгоценности. А преданный своей бывшей госпоже Фархат не признался бы в этом даже под пытками. Хорошо, хоть он наивно верил, что когда-нибудь слияние закончится, и сознание самоцветки захватит тело инопланетной девушки — поэтому это тело надо тщательно оберегать. Лилия очень хорошо чувствовала настрой главного по близнецам и жутко злилась из-за этого. Конечно, ситуация у Фархата и его братьев была «врагу не пожелаешь», но злиться на них это Лилии не мешало. «Прошу, госпожа». Сперва опустившись на колени, Мирок телепортировал со стула платье и протянул его девушке. «Позволите вам помочь?» Забавно, но у Лили на удивление быстро получилось привыкнуть к тому, что она госпожа, и мужчины постоянно падают перед ней на колени. Всего лишь за сутки это стало для нее нормой. Девушка уже не пыталась сваливать все на частичное слияние с разумом и привычками фрины. Она понимала, что это ее личное, до этого глубоко спрятанное в подсознании. Даже на Земле существовало такое понятие, как женское доминирование. Именно оно Лили и было нужно только без переноса в другую вселенную. Если у Небулы волосы переливались рыжекрасным, как пламя, которое он извергал в драконьей форме, то Мирук был златокудрым, как Аполлон. Его утонченные аристократические черты лица в сочетании с обворожительной почтительностью весь вчерашний день сводили Лилию с ума. К тому же она знала, что под белоснежной рубашкой скрываются широкие плечи, рельефные сильные руки и мускулистый пресс. А под черными штанами с завышенной талией. Девушка резко притормозила полет воображения. Начать утро с секса, конечно, заманчиво, но лучше все же сперва перекусить. И что же у меня сегодня на завтрак? Омлет. Небол гордо стрельнул глазами и демонстративно потыкал пальцем в щеку. Так и быть, можешь меня за это поцеловать. Омлет а это не нарушение закона? Сначала обрадовавшись, Лилия тут же вспомнила странные местные правила. «Нет. Я с утра выяснил, что твой дом умеет не только стучать о ненадлежащем исполнении законов, но и цитировать их. С ним вообще можно мило болтать, но не то, что с твоими каменюками. Хорошо, хоть антиквариат прикольный выкопала, а то я тут совсем с тоски бы зачах. Прикольный антиквариат, вместо того, чтобы вспылить, как сделал бы тот же Фархат, лишь снисходительно улыбнулся». Лили завистливо вздохнула. Нервная система у мирука была железная, точнее, каменная. «И? О чем ты болтал с моим домом?» Проходя мимо Небула, девушка небрежно чмокнула его в щеку, потому что действительно заслужил. Но когда дракон попытался подставить еще и губы, увернулась и встала в дверях, ожидая окончания пересказа разговора с доставшимся ей в наследство слишком уж умным жилищем. О том, что вылупившихся птиц убивать нельзя, а вот не вылупившихся можно. Эта разновидность живой формы относится к категории неразумной. Последнюю фразу Нибул явно процитировал, а дальше погнал от себя тяну. «Всю остальную млекопитающую и порхающую живность нельзя, только рыб, моллюсков, жаб всяких рептилий. Но я категорически против последних». Еще бы» хмыкнул Мирук, уже успевший встать с колен, застелить магии кровать, подойти и укутать лилию тонкой, но теплой шалью. «На улице сегодня прохладно, госпожа». Девушка опять завистливо вздохнула. «Да, камни не мерзнут, не болеют, не стареют, не голодают. Им даже спать на самом деле не нужно. Они просто валяются на кроватях, временно переключаясь со второй формы в первую, чтобы отдышаться» а вот она действительно может замерзнуть и простудиться. К тому же у нее имелись и другие слабости, настойчиво напоминающие о себе. «Спускайтесь, сейчас умуюсь и приду». Кивнув обоим мужчинам, Лили направилась в маленькое помещение, ради которого вчера переехала с третьего на второй этаж. Оно, увы, было единственным на весь дом, хотя человеческие формы кристаллов прекрасно пачкались, но, похоже, все местные жители предпочитали очищаться магией. Здесь весь быт держался на генерируемой домом магии. И только с появлением Лилии выяснилось, что нужды обычных людей в прошивку магического здания не записали. Но, к счастью, в этом мире жили гномы, готовые за деньги выполнить любой каприз. Мысли о деньгах Лили прогнала прочь, чтобы не портить себе с утра настроение. Зато порадовалась очищенному магии полотенцу, которое она вчера запачкала и намочила. Потому что осушитель для рук — это, конечно, здорово, Но лицо-то под него не подсунешь, и голову после мытья тоже придется вытирать полотенцем. Тут Лилия вспомнила, что рядом есть маг, возможно, разбирающийся в уходе за волосами лучше нее самой. С мируком никакого фена не надо, и высушит, и укладку сделает. Небул прав, она очень удачно отрыла этот антиквариат. Да и с драконом ей тоже повезло. Кто бы еще кроме него, додумался, что яйца у птиц съедобные и неразумные? и побеседовать с магическим домом тоже никто не догадался. «Ну, где мой омлет?» — поинтересовалась Лили, едва выйдя во двор. Конечно, Мирук подождал ее на лестнице, чтобы сопроводить вниз, приоткрыть дверь, помочь усесться на кресло. При этом мужчина старался соблюдать дистанцию, чтобы не сбивать госпоже настрой позавтракать. Как только Лилия устроилась поудобнее, гордый Фархат водрузил на небольшой журнальный столик под нос с едой и, опустившись на колени, протянул девушке маленькую десертную ложку. «Вилок мы не нашли, госпожа», — признался он с привычной смесью раздражения от инопланетной капризности и вины за собственную бесполезность. «Да и ладно», — отмахнулась Лиля с жадностью, уничтожая местами покрывшейся коричневой корочкой, местами сыроватый омлет, приправленный какими-то вкусными травами, и, главное, на молоке. Убедившись, что вкус молока не померещился, — Девушка попыталась угадать, самку какого зверя подоили ее добычки. Но потом осознала, что ей совершенно безразлично. И какие именно травы заменили соль и перец тоже. Главное — результат. Это мужчины должны выискивать способы, чтобы удовлетворять капризы своей госпожи. Справились? Значит, молодцы. Можно и похвалить.